Глава 19. Лорд Тильбери обзаводится союзником. 1. Хотя лорд Тильбери увидел в окне совсем немного из того, что происходило между Кей и Семом, с него этого было вполне достаточно. И пока такси везло его назад в Тильбери Хаус, он с горечью и негодованием думал о двуличаей современной девушке. Вот размышлял он, одна такая. На обеде в данный вечер она практически и без забенников заявляет, что не выносит Сэм Шоттера. И на следующий же день сидит в ресторане с тем же самым самым Шоттером, улыбается тому же самому самому Шоттеру и разрешает тому же самому самому Шоттеру пожимать себе руку. Всё это представлялось лорду Тилбери весьма зловещим, и он нашёл лишь одно объяснение. Неприязнь этой девушки к Сэму накануне вечером была вызвана ссорой между влюблёнными. А ссорах между влюблёнными он знал всё, ибо его газеты были полны историй в форме как коротких рассказов, так и сериалов, которые были посвящены исключительно таким ссорам. О женщине, женщине, так примерно суммировал Лорд Тилбери данное положение вещей. Он понял, что оказался в чрезвычайно трудной ситуации. Как он объяснил своей сестре Фрэнсис перед первым появлением Сэма в издательстве Мамонт, обращение с этим нарушителем спокойствия требовало такта и дипломатии. Во время своего пребывания в Америке он не сумел до конца выяснить, как Сэм котируется у своего дяди. У лорда Тильбери сложилось впечатление, что мистеру Пинсенту Ондорк. Следовательно, если мету Сэмом и издательством Мамонт пробежит чёрная кошка, Мистер Пинсон предположительно встанет на сторону племянника, а это будет катастрофа. Вот почему любые меры против сердечных дел этого молодого человека следовало принимать хитро и спустя рукава. В необходимости таких мер лорд Тилбери ни на секунду не усомнился. Его мерка и когда он судил своих ближних были деньги. И он шёл бы нелепостью мысль, что обояние или нравственные достоинства, какими могла обладать Кей, были способны уравновесить полное отсутствие у неё выше упомянутого обязательного условия. И он считал само собой разумеющимся, что мистер Пинсон придерживается точно таких же взглядов. Беспомощность в подобных обстоятельствах терзала его. Он мерил шагами кабинет в душевной агонии. Естественно, начать кампанию следовало с того, чтобы бдительно следить за самом и наблюдать, какой оборот примут его сердечные дела. Но Сэм Вэллифилдс, а он в Лондоне. Ему необходим союзник, решил Лорд Тилберри, броздя повёр и как всегда в минуту раздумий, заложив большие пальцы в прорези жилета. Но какой союзник? Агент секретной службы. Но какой агент? Квалифицированный шпион, который каким-то образом внедрённый в дом молодого человека, смотрел бы и слушал и составлял ежедневные отчёты о его поведении. Но какой шпион? И внезапно, пока он продолжал своё кружение, лорд Делбери озарило. Он понял, что поручение это словно создано для молодого Пильби. Среди многочисленных органов печати, разместившихся под крышей Телберри-хауса, был и популярный еженедельник Светские сплетни, газета, посвящённая исследованию теневых сторон лондонской жизни. А редактировал её молодой человек, которого владелец Мамонта давно уже считал самым хватким и самым многообещающим среди своих молодых людей, Перси Пилбэм, самое предприимчивое двуногое ещё, которое когда-либо вела колонку То, что мы хотели бы знать, знайте ли. Молодой Пилбим повернёт это дело так, как его надо повернуть. Такие поручения он уже не раз выполнял с полным успехом, размышлял Дортилбери, вспоминая, как всего несколько месяцев назад Перси Пилбим в поисках материала для своей газеты на 3 недели устроился к мердинерам к Великосветскому льву. К счастливым завершением этого предприятия явилась чудесная серия статей в Клоаке загородного дома, которая подняла подписку на светские сплетни в сельских местностях. Его рука уже легла на звонок, чтобы вызвать к себе этого бойкого юнного духа, как вдруг в нём проснулось страшное опасение, и послал он не за Перси Пилбимом, а за самим Шоттером. А, Шоттер. Я Вы случайно не знакомы с молодым пилдевом? Осведомился его милость редактором светских сплетен. Именно? Я только знаю его в лицо. Э, знаете его в лицо? А, знаете его так-так. По так. вот имени. Я просто хотел узнать. Обоительный малый, вам следовало бы сблизиться с ним. Это всё шотер. Сэм, мимолётно заподострив что руководство столь огромным предприятием Деканала его шефа, вернулся к своей работе. А лорд Тилбери, склонив нахмуренное чело, подошёл к окну и в раздумье уставился на улицу внизу. Факт знакомства Сэма с Пилбемом сам по себе незначительный, оказался одной из тех задорин, которые столь часто опрокидывают блистательные планы великих полководцев. Его милость пребывал в некоторой растерянности. Пил, дамо он мог бы довериться в столь деликатном деле, но он отпадает. Так где же ещё найти надёжного агента? И тут его беспокойный мечущийся взоры остановился на надписи побёрг окна прямо напротив. Детективное агентство Тилбери с ограниченной ответственностью G Sharingim Ether Upr большой компетентный штат. Вот что гласила надпись. И лорд Цилбери читал и перечитывал её глазами, которые всё больше выпучивались. Она преисполнила его восторгом, как прямой ответ на молитву. Мгновение спустя он схватил шляпу и, не дожидаясь лифта, поскакал вниз по ступенькам, точно какая-нибудь альпийская серна, с уступа на уступ. Он достиг вестибюля и на скорости почти опасной для человека его комплекции и кабинетного образа жизни пронёсся через улицу. 2. Хотя, если не считать дамы, потерявшие любимого пекинеса, порога детективного агентства Тилбер не переступал ещё ни один клиент, Шимптвист ежедневно проводил там час-другой. Если бы его спросили, для чего Он ответил бы, что с тем же успехом может коротать время там, как и в любом другом месте. Так тому же не вредно, чтобы видели, как он туда входит и выходит оттуда. Теорию эту подкрепил тот факт, что лишь пару дней назад полицейский на посту, увидев его, предложил руку к шлему. Что бы полицейский приложил руку к своему шлему, а не к его плечу, для Шимпа это было чем-то новым и приятным. И на этот раз он сидел на пациенсом, но мысли его были дрико. Он размышлял над рассказом Елея Молой о том, как ему не удалось убедить Сема покинуть Монрепо. В какой-то мере эта неудача осложнила дело, но у неё была и своя светлая сторона. Конечно, войти и беспрепятственно забрать наследство покойного Эдварда Фингласса было бы прекрасно, но с другой стороны, пришлось бы делить его с Елеем и молодой супругой того. А Шимп под природой был одним из тех, кто, когда дело идёт один гах, инстинктивно не выносит, чтобы часть их от него ускользнула. Ему мнилось, что бесспорно находчивый человек мог бы разработать план, который успешно положил бы конец всем претензиям семейств Моллой на долю клада. Надо только чуточку подумать, решил Шимп. И он всё ещё думал, когда нестройный шум снаружи возвестил о прибытии лорда Тильбери. С зазвуком открывшейся двери последовало молчание. Лорд Тилбери не был создан для высоких скоростей, и быстрота, с какой он пересек улицу и одолел четыре лестничных марша, привела его в состояние, когда он мог лишь рухнуть в кресло и отдуваться как измученный морж. Шим же онемел от благодарности судьбе. Лорд Тилбери даже осел в кресле, испуская громкое "уф". всё равно сохранил вид человека, перед которым управляющие банками вьются в юнами, и пришествие в его обитель подобных персон и показалось шимпу чудом. Он словно лениво закидывал удочку на пискарейков, а вытащил кита. Впрочем, находчивость ему не изменила, и он скоро взял себя в руки. Наступил на кнопку у ножки стола и наполнил комнату пронзительным трезвоном. Извините. сказал он вежливо, но с краткостью, чрезвычайно занятого человека и схватил телефонную трубку. Да? Да? Да, это детективное агентство Тилбери? Скотленд-Ярд? Хорошо, я жду. Прикрыв трубку ладонью, он обернулся к лорду Тилбери. Покоя от них нет, вздохнул он. О, сказал лорд Тилбери. Алло? Сержант А, добрый день. Э, да, да. Э, мы делаем всё, что в наших силах, Сэр Джон. Мы всегда рады оказать услугу министерству. Да-да. Очень хорошо, Сэр Джон. До свидания. Он положил трубку и был теперь куслугом лорда Тилбери. Если бы они в Скотленд-ярде не цеплялись за свою допотопную систему и дали бы побольше простора людям помызговить, сказал он не с горечью, но с лёгкой досадой. Так бы мне не приходилось бы всё время обращаться за помощью к нам. Вам известно, что стать детективом в Скотленд-Ярде можно только если ростом вы не ниже определённой черты. Вы меня удивляете, сказал лорд Тилбери, несколько оправившись. 5 футов 9 дюймов, если не ошибаюсь. Может ли быть правило абсурднее? Да, звучит нелепо. Нелепое есть, сурово подтвердил шим. Во мне вот 5 футов 7 дюймов, а Донн и Хью и Уилдрейм, лучшие из моих сотрудников, на полтора дюйма ниже меня. А мозги нельзя судить по росту. Вот, разумеется, сказал Лорт Тильбери, 5 футов 6 дюймов. Взгляните на Наполеона или на Нельсона. Вот именно, согласился Шимп. Нельсон тяжёлая перчатка, отличный пример. Да и Том Шарки ростом не вышел. Ну, Так честь могу вам служить, мистер, не имею чести знать вашу фамилию. Лорд Тильбер замялся. Полагаю, я могу полностью положиться на вашу сдержанность, мистер Эдейр. Всё, что бы вы мне ни сказали, останется между нами. С гордым достоинством ответил Шимп. Я Лорд Тильбер. Признёс его милость с видом человека, сдёргивающего покрывало с конного памятника себе же. Владелец конторы напротив? Совершенно верно, ответил лорд Тилбери сухо. Он ожидал, что его фамилия произведёт более эмоциональные впечатления, и ему не понравилось, что издательство Мамонт обозвали конторы напротив. Он остался бы доволен, зная, что его собеседник лишь с трудом скрыл всколыхнувшиеся в нём эмоции. И остался бы весьма недоволен, если бы ему открылось, что Шим готовится услышать какой-нибудь позорный секрет, чтобы заложить его в основу будущего шантажа. Ибо хотя учреждая своё детективное агентство Шим в основном задумывал с желанием замаскировать свою более доходную деятельность, он отнюдь не упускал из виду возможностей, заложенных в таком агентстве. "Так что же я могу для вас сделать?" «Лорд спросил он, соединяя кончики пальцев. И его милость наклонился через стол. Я хочу установить наблюдение за одним человеком. И вновь его собеседник чуть не выдал свою радость. Слова эти прозвучали столь многообещающе, хотя шимптист был поддельным частным сыщиком, он овладал душой самой подлинной двуногой ищейки. И по его мнению, одни мужчины устанавливали наблюдение за другими мужчинами лишь по одной единственной причине. за юношей в штате Тилберихауса. А, сказал шимп, окончательно утверждаясь в своём предположении. Смозливый тип, я полагаю. Лорд Тилбери задумался. Мне не о красоте Сэма, он составить не удосужился. Да, ответил он поразмышлении. Один из этих клощённых молодчиков, а? Один из этих великосветских тарантулов. Я их знаю, ещё как знаю. Скольски красавчик с натерёванными ногами и глянцевой причёской. Так когда он приделся за свои грязные штучки, э, прошу прощения? Когда вы впервые заподозрили этого молотчика в попытке встать между вами и Леди Тилбери? Леди Тилбери? Я вас не понимаю. Я вдовец. А? Так чего этот молотчик натворил? Сказал Шимп вновь, исполненным недоумением. А лорд Тилбери кашлянул. Пожалуй, мне следует сообщить вам все подробности. Этот юноша, племянник моего американского знакомого, с которым в настоящий момент я веду крайне деликатные деловые переговоры. Он, юноша, сейчас здесь. Состоит в штате одной из моих газет, и я, как вы понимаете, практически отвечаю перед его дядей за него. Иными словами, если своим поведением он вызовет неодобрение дяди, вина пойдёт на меня. Эти переговоры эти крайне деликатные деловые переговоры несомненно будут прерваны. Мой американский знакомый, человек со строгими взглядами, знаете ли. Ну и Ну, я только что выяснил, что юноша затеял тайную любовную интрижку с немощей девушкой в пригороде. Тут Тифрути из Тутинга перевёл шимп кивая. Так-так. Что что? В недоумении переспросил Дортилбер. Багиня Болхима, Берти из Брикстона. Она живёт в Элисис. А этот юноша, Шоттер, снял соседний дом. Э, прошу прощения. За что? Осипшим голосом сказал Шимп. Мне показалось, вы что-то проговорили. Нет. Шим судорожно сглотнул. Вы сказали Шоттер? Шоттер снял дом в Элифинс? Да, на Барберри-роуд, Монрепон называется. А. Выдохнул шимп. Вы понимаете ситуацию. Пока можно лишь установить постоянное наблюдение за Юлушиным. Не исключено, что я встревожился напрасно. Возможно, у него нет серьёзного намерения вступить в брак с этой девицей. Тем не менее, я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы кто-то в его доме следил за ним и предоставлял бы мне ежедневные отчёты. Я возьму это дело, сказал шимп. Отлично. И поручите его империентному человеку я не доверю его никому из моих сотрудников даже доннихю и вилдрейму я буду вести его сам очень любезно с вашей стороны мистер эдэйр не стоит благодарности сказал шимп но главная трудность как вы рассчитываете получить доступ в дом юнного шоттера проще просто подручным подручным в пригородах им всегда требуются подручные Де чернеработ, от которой прислуга нос своротит. Вот что. Скажите своему молодому человеку, что я прежде работал у вас, и попросите, чтобы он меня взял, как одолжение вам, и всё будет тип-топ. Он же не захочет отказать начальнику, верно? Справедливо, сказал Лортилбери. Справедливо. Но это требует ряда изменений в костюме, продолжал он, глядя на яркие тона одежды своего собеседника. Об этом не тревожтесь. Отделюсь как надо. А какую фамилию вы возьмёте? Ведь не свою? Прежде я всегда называл себя Отвистом. Вистом. Привозходный. В таком случае, может быть, вы будете у меня через полчаса? Как штык. Весьма вом обязан мистер Эдейр. Ничуть, великодушно отозвался Шимб. Ни чуточки, ни стоит благодарности. О чём разговор? 3. Сэм, когда лорд Тилбери затребовал его к себе, с большим самодовольством перечитывал свою вещицу в номере домашнего спутника Пайка, которому предстояло появиться в газетных киосках на следующее утро. Подписана она была тётушка Изабель и предлагала великолепные советы и встревоженный Апперсайденхем, который в последние дни начала замечать некоторую холодность в своём женихе. Он как раз дочёл последнее слово, изумляясь по обычаю авторов, когда не видит своё детище в печати чистоте своего стиля и железности логики, когда глава Мамонтова потребовал его пред свои очи. Он поспешил в свитае святых и узрел не только его милость, но и плюгавого человечка с нафиксатуариными усами, которого не взлюбил с первого взгляда. А, шоттер, сказал Лортэлгери. Это человек по фамилии Этвист, он одно время служил у меня, подручным в Ставилл-на-Фиксотуарели, подручным, сказал Лортилбери. А? сказал Сэм. Он сейчас без работы. Сэм, глядя на мистера Этвиста, решил, что у лондонских работодателей со здравым смыслом всё в порядке. Мне самому нечего ему предложить, продолжал Лортилбери. И мне пришло в голову, что, может быть, для него найдётся место в вашем новом доме. У меня, сказал Сэм, я шёл бы личным одолжением мне, если вы наймёте Твиста. Естественно, меня тяготит мысль, что старый и э -э -э, верный мой служащий не имеет работы. Предвидение мистера Твиста оправдалось. Ответить отказом на просьбу, сформулированную таким способом, Сэму оказалось трудно. А, ну если так, превосходно. Без сомнения, вы найдёте для него много всякой мелкой работы и в доме, и в саду. Он может мыть собаку, сказал Сэм вдохновенно. В домашней политике Монро и Пова вопрос о личной гигиене Эми становился всё более животрепещущим. Вот именно. А также рубить дрова, бегать с поручениями и так далее. Только одно условие: сказал Сэм, созерцавший своего нового помощника с нарастающим омерзением. Эти усы надо убрать. Что? вскричал Шимп, извлённый до глубины души. Под самый корень, сурово сказал Сэм. Я не допущу в своём доме такой приманки для моли. Лорд Тилберив вздохнул. Ему всё труднее было мириться с эксцентричностью этого молодого человека. С тоскливым томлением, которое греки называли пафос, а римляне дисседериум, он вспомнил безоблачные дни, когда был счастливым, беззаботным человеком и не знал, что сэмво вообще живёт на свете. Да, конечно, и тогда на его долю выпадали хлопоты и тревоги, но сколь ничтожными и тривиальными казались они теперь. Полагаю, твист с брейтус их, раз вы настаиваете, сказал он устало. Случайно взглянув на лицо этого именитого часновоссыщика, он с изумлением обнаружил, что оно дышит отчаянием, а глаза стекленеют, словно несчастный только что выслушал смертный приговор. "Сбрить?" трепетным голосом переспросил Твист, нежно поглаживая растительность на верхней губе. "Сбрить мои усы?" "Сбрить!" неумолимо потребовал сам. спилите их, сравняйте с землёй и запашите солью места, где они росли. Слушаюсь, сэр, угрюмо сказал Твист. Значит, всё устроилось. С облегчением объявил Ортильберри. Так военнее немедленно поступайте на службу к мистеру Шоттору. Твист. Твист скорбнник вздохнул. Вы, я уверен, будете очень довольны Твистом во всех отношениях. Он спокойный, почтительный и работящий дрезвик. "И очень плохо", сказал Сэм. Лорд Тилбери испустил ещё один вздох.